Каратайкин проснулся рано и долго еще лежал с закрытыми глазами, вспоминая красивый сон. Он держал его в мыслях, прокручивая снова и снова. Казалось, если он откроет глаза, сон сразу улетит, забудется, пропадет в суете обыденных дел. Михаил Алексеевич видел море и девушку неземной красоты. Она шла по волнам, парила над морем и тянула за собой его. Он держал прохладную нежную руку, которая манила и звала, отчего он физически чувствовал эротическое влечение. И они полетели, легко оторвавшись от земли, парили сначала над морем, потом над сушей, точно как на картине — Марка шагала над городом. Михаил Алексеевич увлекался искусством, особенно авангардным. Когда-то он закончил архитектурный институт в Москве. Перед ним открывались прекрасные перспективы, но жизнь вынесла изменения на свое усмотрение. По распределению попал в строящийся город на хорошую должность. Кто бы мог подумать, во что превратятся улицы, переулки, проспекты позднее? Ни за что бы не поменял среднюю полосу России, откуда он был родом, на Сибирь. Лучше бы сидел в каком-нибудь НИИ, чертил тихо мирно проекты, а нет, потянулся за длинным рублем и должностью. Что получил в итоге? Неожиданно от жалости к себе... Захотелось набрать воздуха полной грудной клеткой и всхлипнуть с надрывом. Но он подавил желание, только слезы собрались в уголках глаз. Вздохнул он ровно и успокоил свое смятение. Грех жаловаться. Дом полная чаша, дети пристроены. Сам при должности не последний в городе человек. Ну, не хватает министерских кресел на всех желающих. Да и кому нужно это кресло? Жить в постоянном стрессе? Здесь сам себе хозяин. Хотя все в жизни относительно. Человек свободен только лежа в гробу, а он еще поборется. Тем более забрежила надежда. Михаил Алексеевич разомкнул веки, потер глаза, размазывая остатки слез, сел на кровати и пошарил ногами по полу, выискивая тапочки. Он подошел к окну, раздвинул шторы и в миллионный раз порадовался, что квартиру получил в этом районе города. Угольная пыль проникала сюда в случае сильного ветра, а в остальном экология не напрягала. Окна домработница мыла раз в полгода, а шторы стирала и того реже, когда в других районах, находящихся рядом с разрезами, от угольной взвеси избавиться было невозможно. Она проникала всюду. Под окном на тополях набухли почки, и трава постепенно окрашивала зеленью темные проталины. Да, весну никто не отменял. «Миша! Миша! Ты уже встал?» Из другой комнаты раздался голос жены. Каратайкин присел несколько раз, держа перед собой вытянутые руки, интенсивно вздохнул и выдохнул, считая про себя. Остановился, выровнял дыхание и, шаркая тапочками, направился в другую комнату. «Иду, дорогая!» Он присел на краешек кровати и взял в свои руки ладони жены. — Как ты спала сегодня? Михаил рассматривал родное лицо и понимал, что каждое утро находит новые морщинки и новые седые пряди в волосах. — Давай я причешу тебя, а ты расскажи, что тебе снилось. Такой ритуал происходил каждое утро. Это было только их время. Потом приходила медицинская сестра, забирала и увозила женщину в городскую клинику на процедуры. Через пару часов они возвращались домой, и появлялась сиделка, готовила еду, кормила и выводила на прогулку. В течение дня заглядывали дети, а вечером появлялся хозяин дома. Они, словно в добрые времена, садились ужинать. Потом Михаил убирал посуду в моечную машину, наливал себе рюмочку-другую коньяка, включал телевизор, и муж с женой мирно смотрели детективы. Каратайкин, как правило, засыпал, не дожидаясь конца, потом подскакивал, сначала укладывал жену, потом в другой комнате, засыпал сам, без сновидений и тревог. Такой расклад длился уже седьмой месяц. И вот сегодня такой сон. Только бы не к худу, а к добру. Жить в постоянном страхе и тревоге невыносимо. Михаил очень четко помнил тот день, когда все началось. В конце ноября стукнули морозы, причем так неожиданно, что после слякотного снега на дорогах неожиданно образовалась зеркальная наледь. Каратайкин сначала... Отказывался, ссылаясь на то, что еще не поменял резину на колесах, но потом согласился. Ведь дел — только съездить до супермаркета, закупить продуктов на неделю. В пятницу вечером, как всегда, стоянки возле магазинов забивались автомобилями. После работы народ торопился запастись продуктами и выпивкой на выходные дни. Поворачивая к супермаркету, Михаил понял, что места для парковки не найдет, поэтому резко вывернул руль, желая пристроить машину в общий поток. Но автомобиль неожиданно забросила на встречную полосу и закрутила по ледяному настилу. Навстречу на такой же лысой резине пер внедорожник. Благодаря тому, что все участники аварии двигались на допустимой скорости, удар получился не очень сильным. С правой стороны небольшая вмятина, однако жену тряхнуло основательно. Сразу женщина не придала значения болям в спине, но в понедельник все-таки обратилась к врачу. С этого дня и начались хождения по мукам. Врачи долго не могли поставить точный диагноз. С позвоночником, ребрами и поясницей проблем никто из докторов не нашел, Но женщина начала терять и в весе, практически лишилась аппетита. В это время пришлось перевести жену в детскую комнату, чтобы создать для больной больший комфорт. Каратайкин почти на себе волосы, возил жену по докторам, которые брали множество дорогостоящих анализов, по колдунам, которые чистили карму и пытались вывести порчу. Наконец в областной клинике нашелся профессор. Вот он и разглядел, что одна почка женщины просто перестала функционировать. Теперь каждый день требовалось проводить гемодиализ крови с помощью аппарата искусственной почки, что позволило поддержать организм в пределах относительной нормы. И все-таки они ждали чуда в виде донора здоровой почки. Шли дни, месяцы. Но чуда не происходило. Каратайкин понимал, прежде всего, врачи примутся спасать детей и молодых людей, у которых жизнь только начинается, а на женщину, возраст которой приближается к шестидесяти, обратят внимание в последнюю очередь. Михаил просмотрел все возможные источники по этой теме в надежде найти выход, однако вскоре бессильно опустил руки. Официально торговля человеческими органами разрешена только в Иране. В России человек не может продавать свои органы. Донорство осуществляется на безвозмездной основе по принципам, если это гражданин России, если донор, родственник или человек может дать согласие на использование органа после его смерти. Ни один из вариантов не подходил. Не у детей же почку отнимать, сократив тем самым их жизнь лет на 10-15. Кто его с больной женой пустит в Иран, даже если он решит вопрос посещения страны? Но какое качество жизненно важного органа могут там предложить? Как правило, продают органы низшие слои населения, бедные люди, у которых может быть плохая наследственность. Да и образ жизни оставляет желать лучшего. Решиться на продажу собственной почки может бродяга от голода или полной нищеты. Сам он в качестве донора не подходил. Анализы показали несовместимость. А он бы, не раздумывая, лег под нож. Каратайкин любил свою жену всем сердцем. Как увидел в первый раз 32 года тому назад, так и пропал. В жизни случалось всякое. Михаил изменял жене. Он уходил к другой женщине и ни к одной, но, побродив по чужим постелям, возвращался. Михаил, как мартовский кот, с виноватой мордой мурлыкал под дверями квартиры, клятвенно обещая, что никогда и ни за что со временем действительно остепенился. Он уже выработал стаж и получал пенсию, но об уходе из администрации даже не помышлял. Кто семью будет содержать? На голую пенсию не разгуляешься. В глубине души Каратайкин понимал, что есть еще одна причина, которая держит на работе. Он не мог целыми днями находиться возле больной жены. Он испытывал чувство ненависти к Селиверстову за то, что должен заискивать и присмыкаться. Но после кончины главы города в душе поселилась паника. Придет новый мэр и начнет махать метелкой, разгоняя пенсионеров. В общем, куда ни кинь, везде высокий забор. Ужас состоял в том, что операции разрешены людям в возрасте от восьми до шестидесяти лет. Если не сделать жене пересадку в ближайшее время, то поезд уйдет. И все-таки, если живешь с надеждой, то она обязательно забрежет. Со дня на день должен решиться вопрос с операцией. Каратайкин затянул узел галстука, обрызгал себя одеколоном и поправил ворот рубашки. Мужик хоть куда, жиром не заплыл. Седины почти нет, и передние зубы еще свои. Неожиданно мелькнула непрошенная мысль. А мог бы жениться еще раз. Фу, старый дурак! С усмешкой подумал про себя Михаил, но эта мысль неожиданно согрела. Служебная машина въезжала в город, как в грозовую тучу. После чистого района, находящегося на возвышении, казалось, старый город покрыт угольной мглой, как старым ватным одеялом. Каратайкину показалось, что трудно дышать. Он расстегнул куртку, вытащил из кармана носовой платок и помахал перед носом. Возле дверей кабинета почти столкнулся с высоким парнем. — Михаил Алексеевич, доброе утро! Молодой мужчина широко улыбнулся и показал удостоверение. — Капитан Пантелеев, мы можем поговорить? — Это срочно. С Каратайкина слетело утреннее благодушие. Он, не отвечая, открыл дверь и шагнул в кабинет. — Разговор не займет много времени. Константин, не дожидаясь приглашения, вошел следом. — Вы должны понимать, что идет следствие в связи со смертью главы города. — А я здесь при чем? Михаил Алексеевич пожал плечами. — Селиверстов не входил в круг моих друзей. Мы не пили вместе водку, не играли в карты. Наши отношения носили сугубо деловой характер. Ну — Ну-ну, — засмеялся про себя Пантелеев. — При каждом удобном случае ты пел дифирамбы и оды, Великолепному, талантливому руководителю города только и слышалось «Спасибо главе города за детскую площадку! Только благодаря чуткому руководителю Селиверстову мы добились таких успехов! Именно такой талантливый человек, как Александр Владимирович, способен управлять не только городом, но и регионом!» «Придет другой управленец, ты и под него...» Новый фемиам курить начнешь. Боишься, поди работу потерять. Да так, что ладони потеют. Но не высказал вслух своего мнения капитан. Опять же, без приглашения сел на стул и раскрыл папку. — Вы много лет проработали в команде Селеверстова и должны знать, как относились к нему сотрудники администрации. — Его боялись. Сам от себя, не ожидая такой прямолинейности, выпалил Каратайкин. Он был жестким руководителем. Он был гандон. Каратайкин сам испугался своей болтливости. И что с ним такое сегодня? Вчера не пил, но ну так, рюмочку другую для крепкого сна. Или это сновидение занесло в голову свободу слова? Бояться уже некого, да и покойник не обидится. Ему уже все равно. Вопрос с операцией для жены почти решен, дети пристроены, квартира, машина, дача есть. Так что, если потеряет должность, может, оно и к лучшему. Займется огородничеством, а может, ответит в один прекрасный момент на просьбу вернуться, как император Великой Римской империи Диоклетиан. И если бы вы видели, какую капусту я вырастил, то не просили бы пожертвовать Таким прекрасным занятием ради погони за властью и деньгами. Что-то меня понесло. Тряхнул головой Михаил и вслух поправился. Я несколько резко выразился. Но работать под руководством Селеверского было непросто. Для него отсутствовал человеческий фактор. Не думаю, что кто-то скажет вам более откровенно. Бывший мэр. Перк своей цели, как танк, не разбирая дороги. Не получается — уходи. Не можешь — найдётся тот, кто сделает это вместо тебя и лучше тебя. Работа в администрации города Эльдорадо, Каландайк — сплошной стресс. Можно найти другую работу в строительной компании, на автомобильной. Вас же здесь не оковами приковали. В том-то всё и дело. По негласной договоренности. Бывших сотрудников администрации нигде не жалуют. Город небольшой, все друг друга знают. Селеверстову дорогу никто не решился бы перейти. Путь один, собирай чемоданы и в другие края. Михаил Алексеевич прищурился и внимательно вгляделся в лицо капитана. Вы меня в чем-то подозреваете? Он махнул рукой. Пустое. У меня мотива нет. При желании можно найти все. Вот, например, факт, что вы не любили Селиверстова и боялись потерять работу. Насколько я осведомлен, мэр был человеком жестким и прямолинейным, мог оскорбить и не извиниться. Мало ли, кто к кому и как относится. За это не убивают. Я долгое время работал в команде Селиверстова и знал о нем многое. Вот сейчас придет новый руководитель, от которого неизвестно, чего ждать. — Куда вы уехали с банкета в вечер убийства главы? — резко поменял тему Константин. — В смысле? Каратайкин растерялся. — Свидетели видели, что вы на своей машине выехали с территории лагеря. — Ну да. Я дал водителю выходной. Он отпросился сажать картошку. — так куда вы отправились? — Домой. Куда же еще? — непонимающе хмыкнул Михаил. — У меня жена больная, а я сяду водку трескать. В администрации закон. На торжественной части должны присутствовать все представители местной власти, а на банкет никто силком не тянет. — Что с вашей женой? — Вам это зачем? Ну, — Кто-то должен подтвердить алиби. — А, в этом смысле. Каратайкин занервничал. Пальцы забегали по столу. — Жена больна, — отказала почка. Ждем, не дождемся операции по пересадке органа. — Дорого, наверное. — Просто чтобы поддержать мужчину, — спросил Пантелеев. — Дорого, — отозвался мужчина. — Я могу поговорить с вашей женой? — Ну, почему нет? — Конечно. Вздохнул Каратайкин и посмотрел на часы. Сейчас она на процедурах, потом гуляет с сиделкой в сквере недалеко от дома. Пока ходит своими ногами, но состояние ухудшается. Уж скорее бы на операцию. Мужчина вырвал листок из блокнота и что-то написал. Вот адрес. Я приехал девятого вечером домой и сменил сиделку. Так что свидетелей полно. Есть подозрения что глава города имел непосредственное отношение к незаконной разработке и вывозу угля. Вы что-нибудь знаете об этом? Разговоры по городу ходят разные, но я к сплетням не прислушиваюсь. Чиновник усмехнулся. Если это и так, то вы никогда не доберетесь до истины. — Почему? — искренне удивился Пантелеев. — Все тайное когда-нибудь становится явным. Да те же копатели расскажут. А копатели понятия не имеют, кто над ними стоит. Думаю, что с кто-то курировал. Михаил Алексеевич закатил глаза и указал пальцем в потолок. — За хороший процент. Но это только мои догадки. У мэра были враги? — Знаете, я задумывался над этим. В том смысле, в чьих интересах устранить Селиверстова. И пришел к выводу, что избавиться от него мечтали многие в силу разных причин. Например... — Послушайте, капитан! — Каратайкин поднялся, показывая всем видом, что беседа подошла к концу. — Я не собираюсь сделать вашу работу. Скажу только одно. Вокруг... Живые люди со своими проблемами, семьями, страданиями и трагедиями. Убивать Селиверстова из-за его действий в трудовой сфере никто бы не стал. Его со дня на день должны были перевести в область на высокую руководящую должность. Может, из-за этого и устранили, например, конкуренты. Константин тоже встал, но не двинулся с места. Он не понял тогда, что начальник отдела архитектуры и градостроительства Давал подсказку. — В таком случае убийцу ищите в области, а не здесь. Последний вопрос. Где вы храните ключи от запасного выхода здания администрации? — На общей связке. Недоуменно пожал плечами Каратайкин. — Я им почти не пользуюсь, так, для пожарных случаев. В дверь постучали, и через секунду в кабинет вошла девушка с папкой в руках. — Разрешите? Документы на подпись. Пантелеев попрощался и вышел. Он решил, пока здесь, поговорить с Ляховой Марией Владимировной, начальником организационного отдела, а потом уже на поиски старушки, которая просто переходила дорогу и не подозревала, что является важным свидетелем. Собака, плетущаяся с ней в компании, конечно же, не в счет. Начальницу отдела он застал в кабинете на первом этаже и похвалил себя за то, что не разнежился в постели и не затянул с завтраком, а вместе со слугами народа появился на их месте работы. Ляхова ему не понравилась с первого взгляда, хотя видно, что в молодости женщина была знатной красавицей. Она сидела за компьютером и глянула недовольно поверх очков на визитера. Пантелеев знал такой тип людей. Они ни в чем не сомневались, знали все новости, имели свою оценку и никогда не меняли свое мнение. Только они знали, как правильно варить варенье, точно понимали принципы воспитания детей и никогда не ставили локти на стол. И самое отвратительное, что даже могли без чьей-то помощи управлять не только автомобилем, самолетом и даже страной. «Разрешите?» Пантелеев потоптался у порога. «Я из полиции. Мы не могли бы поговорить». «Вы не видите, что я занята?» Мария Владимировна смотрела строго, словно на опоздавшего ученика. «Хорошо, я выпишу повестку». Неожиданно тон капитана стал сухим. Он разозлился, потому что понял, у этой непоколебимой дамы не выяснит ничего». Женщина напомнила ему актрису Людмилу Чурсину из старого фильма «Любовь Яровая» без грамма косметики и с горящим взглядом. Мать любила эту актрису, пересматривала по много раз фильмы с ее участием и сына привлекала к просмотру честного советского кинематографа. — Садитесь, — снизошла Ляхова. — В чем дело? — Я расследую... «Убийство мэра города». Пантелеев нерешительно шагнул к столу, потом, словно сбросил пелену, сел напротив. «Разговор пойдет о смерти Селиверстова». «Интересно, чем я могу помочь?» «Еще не знаю, но мы опрашиваем всех, кто присутствовал в тот вечер на банкете». «Во-первых, я присутствовала лишь на торжественной части». Мое дело подготовить списки, зафиксировать наличие всех награжденных, разложить наградные листы и проследить за процедурой награждения, чтобы не случилось каких-либо сбоев и накладок. Такие казусы случались? Только не по моей вине. Кто бы сомневался, усмехнулся про себя капитан. И все-таки награждение начинаются с благодарственных писем. Следом идут почетные грамоты от главы города, потом награды областного значения и, напоследок, министерские из Москвы. Женщина махнула рукой, словно отгоняя воспоминания. Пару раз случалось такое, что мужики перед началом поднимают себе настроение, а когда надо выходить, ноги уже не держат. Я же не могу отследить каждого приезжают при полном параде, потом за своими же деньгами и наградами подняться не могут. «Вы знаете, кому и сколько причитается в денежном эквиваленте?» «Конечно! У меня списки и определенная сумма, которую я получаю в бухгалтерии и раскладываю по конвертам». Ляхова подозрительно посмотрела на полицейского. «Я не пойму, это имеет какое-то отношение к расследованию?» «Нет-нет», — поспешил заверить капитан. «А во-вторых...» «Вы про что?» «Вы сказали, во-первых, вы присутствовали лишь на торжественной части». «Ах, да! Перед началом каждый награжденный отмечается и расписывается в списке. Потом я эти списки должна отдать в бухгалтерию, отчитаться за деньги. А так как день был выходной, списки я положила в сейф в кабинете». «Сами понимаете». Если ведомость потерять, придется трудно снова собрать все подписи. Люди работают на разных предприятиях в разных концах города. Так вот, во-вторых, когда я оставила ведомости, то вышла с центрального входа. Это может подтвердить дежурный полицейский. Но у вас имеется ключ от запасного входа. Вы могли спокойно вернуться. Вы с ума сошли? Ляхова почти брызгала слюной от возмущения. «Мы находились в прекрасных отношениях с главой города, ночи не спали, если прорывала трубы в котельных или дороги заносило снегом, всегда общались на одном языке, родили за общее дело, старались сделать город процветающим и прекрасным». Женщина часто заморгала, словно до нее дошло, что в патриотическом порыве перегнула палку. Она нервно сглотнула и прочистила горло. — Зачем мне его убивать? Да еще так кровожадно. — А вы откуда знаете, каким образом убили Селиверстова? — Город маленький, все про все знают. Грубо обрубила Мария Владимировна. Глубоко вздохнула, восстановила дыхание и уже спокойно выдавила. «Я сразу направилась домой. Это может подтвердить муж и дети».